Чувство тревоги, несмотря на усталость, разбудило Гурова, когда солнце еще только поднялось над скалистым хребтом. Первым делом, еще не открыв глаза, сыщик прислушивался к окружающему миру. В доме мирно посапывали девушки на лежанке у противоположной стены. За окном шумела тайга, пели и щебетали птицы. Птицы. Их пение было мирным и спокойным. Никакого хлопанья крыльями, никакого шума, когда они срываются с места в зарослях и уносятся с тревожным криком опасности. Воспоминания о событиях сразу заняли привычное место в голове. Мимолетом проскочила ночная сцена с девичьими ласками в темноте. Гуров открыл глаза. Девчонки спали, обнявшись и прижавшись головами. На лице у Татьяны, которая досталась в этой истории больше всего тревог, переживаний и страхов, был покой. «И хорошо», – подумал сыщик, – «пусть отдохнет, придет в себя». Тихо поднявшись со скрипучей лежанки, Гуров нашарил ногами сапоги. Портянки за ночь не высохли и попахивали они не совсем приятно. Гуров поморщился от того, что городским девушкам пришлось испытать всю эту грязь и вонь. Сапоги с влажными портянками все же пришлось надевать. Сыщик накинул куртку, сунул за спину за брючный ремень оба пистолета и вышел во двор. Лицо само непроизвольно поднялось вверх к небу. Такого чистого в Москве он и не видел. Смог, дыхание большого города, делал московское небо каким-то белесым, бледным. А здесь, в тайге, голубизна казалась бездонной. Ею хотелось дышать. И редкие облака здесь как будто пушистые белее. Надо было думать о воде. Скоро проснутся неженки, им захочется умыться. И для завтрака тоже нужна вода. Старик говорил, что тут должен быть ручей. Куда он там пальцем ткнул на карте? Куда-то чуть ниже. Где-то тут и лощинка должна быть. Ага, вот она. И зелень там такая сочная и густая. В синях Гуров взял ведро, на которое еще с вечера обратил внимание. Хорошее такое ведро из нержавейки, только без ручки. И стояло оно вверх дном. Ничего вроде чистое. Осмотрев емкость, убедился Лев. «Сполоснем и так донесем. Была бы емкость». Девушки проснулись, когда маленький походный котелок уже закипал в печке под потрескивание дров. В дверь, которую Гуров специально не стал закрывать, тянуло запахом и свежестью тайги. Сыщик не оборачивался, хотя понял, что его спутницы уже не спят. Он молча сделал кофе в двух алюминиевых чашках для девчонок и себе в крышке от котелка. И только потом, дав наполниться комнате запахом кофе, повернулся. Татьяна продолжала лежать и тереть ладошкой глазки старательно и немного стыдливо, не поднимая их на мужчину. Алина уже полусидела, потягиваясь и глядя Гурову в глаза наоборот нахально. Слышал он или не слышал ночью их возню? «Дамы», – провозгласил Гуров, – «кофе в постель». «Ой, Ваня, ты прелесть!» – оживилась Алина. Гуров покачал головой. «Ну куда от них денешься? Ведь слышала запах кофе, знала, что он его готовит». Так чему такие восклицания и демонстрация, что это для тебя сюрприз? Она что думала, что он для себя одного кофе делает? Какие же эти девки все-таки заразы! Кофе пили в молчании, только удовлетворенные, сладострастно ухая и вздыхая. Когда напиток закончился, Гуров со стуком поставил свой сосуд на стол и поднялся на ноги. Алина, остаешься за старшего. Ты куда? Тут же испугалась девушка. «Пойду осмотрю и с окрестностями познакомлюсь. Хотелось бы денек-другой тут пожить, а потом уже и о цивилизации думать. Родник справа в 20 метрах, дрова под печкой. Мойтесь, приводите себе в порядок, готовьте завтрак. Я вернусь через часок». Взяв бинокль, Гуров который раз уже похвалил себя, что купил его в магазине вместе со всем снаряжением. Пришлось основательно полазить по деревьям, прежде чем в голове сложилась реальная картинка соответствия местности и ее изображения на туристической карте. Правда, эта картинка не дала Гурову представления о том, с какой стороны к этой опустевшей станции лесничества можно подойти. С верхушек деревьев вся местность выглядела труднопроходимой. Даже та, откуда он пришел вчера с девушками. Если верить Смирнову, то дальше на север и северо-запад заимок и других искусственных строений нет. Они вчера пришли с востока. На юго-востоке Алексеевская и Железная дорога. Исходя из карты гостей, точнее, преследователей, ждать следовало оттуда. Про станцию они наверняка тоже знают и могут планомерно обследовать весь этот район. Если ума хватит. А то ведь могут подумать, что он девчонок повел в город. Подумают ли? Может и не сидеть тут, а уходить, уходить дальше на запад. Потом сделать большой крюк и вернуться в город. Или есть на западе от Алексеевского какая-то деревня, Юрга. Нет, далеко. И обувь у и продуктов на два дня, если экономить. Можно попытаться охотиться с пистолетом, но это займет столько времени, что нет смысла вообще куда-то уходить. Когда Гуров вернулся в дом, Алина с аппетитом уминала пшеную кашу с тушенкой прямо из котелка. Татьяна, брезгливо посматривая на кашу, намазывала из скрытой консервной банки печеночный паштет на хлеб, которого осталось всего половина буханки. «Вот вам и еще один фактор», – со вздохом подумал сыщик. С такой расточительностью и избирательностью в еде, в походных условиях, еда закончится еще сегодня. «Садись», – кивнула Алина Гурову. «Тебе доедать всю кашу, а то у нас тут капризы». Гуров ел и продолжал размышлять, глядя, как его девчонки пытаются навести в комнате уют. Собственно, почему он решил, что их обязательно должны преследовать? Ведь похитители ничего от Татьяны не добились, хотя и так было видно по этой блондинке, что она ничего не знает. Ничего они в ее вещах не нашли. Ну, сбежала она, ну и хрен с ней. Она ведь не поняла, кто ее похитил. Постарались они наверняка, чтобы не поняла. Хотя, с другой стороны, она не сама сбежала, а ее выручил какой-то тип. А почему он ее выручил? Не альтруи же, не муж, не брат и не сват. Просто пассажир-попутчик и на тебе. Поперся в тайгу, разыскал, освободил, рискуя жизнью. О чем это им говорит? О том, что этот пассажир-попутчик зачем-то хочет Татьяну вытащить. И в поезде он себя показал с интересной стороны. Нестандартно повел себя. Очень нестандартно. Тогда получается, что я не спас Татьяну, а наоборот, навлек беду на всех троих. Теперь они знают, что Татьяна ни при чем, а при чем лично я. Или со второй девушкой в купе. Пойдут они теперь нас искать. Наверное, пойдут. И, наверное, они не хуже меня знают, где тут нужно искать. Несколько человек в поезде, помощнички в Алексеевском, которых они оттуда вызвали и которые похитили Татьяну на скорой помощи, вполне могут разделиться и двумя группами человека по четыре проверить наиболее вероятное направление нашего движения. Или тремя группами по три. Только теперь они будут осторожнее. А может, теперь они будут убивать, чтобы эксцессы и неожиданности не происходили? Гуров доел кашу, поблагодарил девчонок и вышел с сигаретой во двор. Закурив, он не спеша обошел вокруг строения. Потом отбросил жертв, подпиравшую широкую дверь со щелями. В сарае было душно, пыльно, пахло гнилым сеном. Сломанная ржавая лопата в углу, к стене прислонены самодельные виллы, выточенные из длинного корявого сука, ошметки сена в углу и полок под потолком, набитые сгнившим сеном. Лестницы не было, зато в дальнем углу валялись старые резиновые сапоги. Гуров поднял их и вынес на свет. У одного сапога протерт бок, как будто остремя во время верховой езды. Но дырка не сквозная, хотя воду он теперь пропускать будет. А у второго сапога трещина небольшим уголком на самом носке. Гуров приложил подошву сапога к своему. Ишь ты, размер примерно тридцать девятый. А ведь это лучше, чем то, что сейчас на ногах у Татьяны. Пусть и на пару размеров больше, пусть протекают, но все равно лучше. Вот везение-то. Хотя... Какое везение, если тут в Забайкалье большая часть населения буряты, а у них средний размер ноги как раз 39, -й. И это почти у всего коренного населения Сибири и Дальнего Востока. Осторожные шаги снаружи Гуров услышал сразу. И сразу понял, что это не его девушки. Он опустил ноги на землю, плавно сделал несколько шагов от света в сторону от входа, по пути доставая из-за спины оба своих трофейных пистолета. Чтобы в случае необходимости не возиться с передергиванием затворов, он давно уже загнал в патронник каждого пистолета патрон, а потом снял оружие с боевого взвода, чтобы пружина не ослабевала. Теперь можно просто снять каждый с предохранителя, а это тихий процесс, и стрелять самовзводом. Но стрелять не пришлось. Коротко взвизнул кто-то из девчонок, кажется Татьяна. Потом в доме что-то с грохотом попадало. Гуров выругался про себя и посмотрел по сторонам в поисках какого-нибудь лаза, гнилой доски в стене, через которые можно было бы выбраться из сарая, минуя ворота. Как это красиво снимают в боевиках. Главный герой выскакивает в падении и стреляет направо-налево. Неуклюжие вражеские профессионалы-спецназовцы послушно падают, пронзенные его пулями. Непронзенные тупо топчутся на месте, садят в главного героя из автоматов и не попадают с десяти метров, давая ему возможность перестрелять их всех. В реальной жизни все происходит иначе. И произошло. «Иван Иванович! прокричал зычный голос снаружи. – Не делайте глупости, мы знаем, что вы в сарае. Девушки у нас, и вы можете попасть пулей в кого-нибудь из них. Вы ведь вооружены, не так ли?» «Выходите, медленно и без оружия! Руки держите подальше от тела!» Гуров беспомощно озирался по сторонам, тщетно пытаясь найти приемлемый выход. Его не было. «Послушайте, Прокопьянка!» — снова послышался голос. «Рассуждайте логично. Вы же умный человек. Было бы желание, мы бы уже изрешетили сарай. И вас вместе с ним. Но мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал. Нам просто нужно поговорить. Мы можем договориться!» «Что вам от нас нужно?» – наконец подал Гуров голос, понимая, что молчать бесполезно и тянуть резину тоже. «Выходите, мы все обсудим! Что вы в самом деле? Мы же не на войне не в горячей точке! Все хотят обойтись без проблем и без трупов!» Гуров вздохнул, сунул один пистолет сзади за ремень в надежде, что может что-то получится, потом подошел к ходу и выбросил большой СПС на землю. «Вот и правильно!» – поощрил голос. «Выходите, выходите!» Гуров шагнул наружу, внутренне готовясь, если потребуется, броситься назад в сарай, на землю, в сторону. Противников было трое. Двое из них стояли, держась чуть поодаль от девушек, фактически прикрываясь своими заложницами, как щитом. Один держал на готове охотничью двустволку, второй – магазинный карабин с оптикой. Оба ствола были направлены на Гурова. Сыщик отметил, что девушки выглядят не очень испуганными. «Что-то тут было не так, но что, пока не понять». Главарь стоял между ними и напряженно улыбался. Сущих сразу узнал этого человека. Он ехал в соседнем четвертом купе и приходил просить нож в первый же вечер, когда поезд только вышел из Москвы. Он же заигрывал в коридоре вагона с Татьяной. Что-то он тогда сказал про ее руки хирурга. Гуров тогда заметил, что на эти слова обернулось человека три пассажиров. Дурдом! со злостью подумал Гуров. «Еще и четвертое купе. Сколько их там ехало?» «Там что же, во всем вагоне не было ни одного нормального пассажира?» «Пожалуй, были, иначе бы нас не выпустили и выпотрошили прямо там». «И во что я такое вляпался?» «Странная дикая охота за кем-то и чем-то». «Здравствуйте, Иван Иванович!» «Приветливо сказал главарь, глядя оценивающе на остановившегося Гурова с разведенными в сторону руками». «Умное решение. Теперь стойте и не шевелитесь. Знаете, я не очень верю вам, учитывая все то, что вы успели натворить. Очень интересно было бы познакомиться с вами поближе, но это потом». «Будьте добры, снимите вашу куртку, только медленно. Очень не хочется крови». Гуров понял, что номер с пистолетом за спиной не прошел. «Попытаться броситься в сторону, выхватывая на ходу оружие?» «Начнут стрелять, а мне нельзя, потому что попаду в девчонок». «Бросаться назад в сарай? Смысл? Убегать в петля, как заяц?» «Пожалуй, не успею. Слишком открытое пространство вокруг». «Не успею даже добежать до угла дома, а умирать мне сейчас никак нельзя». Девчонки останутся без защиты, а эти без наказания. Нет, надо временно подчиняться, выигрывать время. Ладно, посмотрим, что ты за игры затеял, сосед». Под нацеленными на него стволами Гуров лишился пистолета, который главарь долго рассматривал с большим интересом. Потом двое с ружьями повели Гурова в дом. Сыщик пытался определить по каким-нибудь признакам количество этой группы головорезов, но ничего не увидел. Гурова посадили на топчан. Двое вооруженных молодых мужчин отошли к двери и прислонились к косякам. Главаря не было очень долго. Под настороженными взглядами своих охранников Гуров закурил и стал обдумывать сложившуюся ситуацию. Хотя обдумывать тут было нечего, потому что все было очень непонятно. Ситуация прояснилась, когда наконец вернулся главарь один. А девушки? «Теперь давайте поговорим, Иван Иванович», – предложил главарь, усевшись на лавку у стола. Он положил оба пистолета Гурова на стол с какой-то странной усмешкой. «И о чем же мы будем говорить?» – поинтересовался Гуров, прикидывая расстояние для прыжка. «Пожалуй, до стола было далековато». «О том, что кто-то из вас везет в Читу из Москвы?» – развел руками главарь, как будто сказанное им было и так всем понятно. «Кто-то что-то?» – сыройней ответил Гуров. «Вы уж определитесь с вопросом. Татьяна вон везет подарок кому-то». Только этот подарок у нее уже один раз украли и сбросили с поезда, а потом ее саму похитили. Я же не везу абсолютно ничего. По-моему, Алина тоже. Вы часом не ошиблись, ребята». «Нет», «Не – улыбнулся главарь. «И ваши, Иван Иванович, шустрые действия тому подтверждение». «Жить захочешь – будешь шустрым», – проворчал Горов. «Я ведь жизнь свою спасал. А заодно и девчонок, которые попали в этот непонятный и дикий переплет». «Жизнь? А кто вашей жизни угрожал?» «Вы, наверное», – ответил Гуров, – решил говорить больше правды, чтобы не запутаться, а заодно и посмотреть на реакцию допрашивающего. «Да я в поезде только ножик у вас попросил колбаску порезать. Между прочим, вернул сразу же. Может, у вас мания преследования?» «Давайте говорить серьезно», – предложил Гуров. «Вы знаете, что произошло в нашем купе в ту ночь, когда мы из него исчезли?» «Имел удовольствие видеть подожженную подушку двух связанных пассажиров из вашего же вагона. Так чего же вы задаете идиотские вопросы?» Перешел в наступление горов. Неужели непонятно, что мы сбежали от них? То есть они на вас напали, а вы их связали и удрали через окно? Непонятно, Иван Иванович. Любой нормальный человек побежал бы за помощью, обратился бы в полицию, к которой вы, кстати, обращались по поводу кражи. Это были ваши люди? Неважно, Иван Иванович, абсолютно неважно. Меня вообще мало интересует все, что там тогда произошло. Меня интересуют материалы, которые находились в вашем купе. Отдаете, и мы тут же исчезаем. И уверяю вас, больше мы с вами никогда не увидимся. Допрос продолжался еще некоторое время и походил на переливание с пустого в порожнее. Вывод для себя Гуров сделал следующий. Этот тип не знает, в каком виде должна быть информация. Наверняка эта информация была на той самой флешке, которую попросили доставить в Читу Алину. В поезде были не только люди этого человека. Скорее всего, конкуренты, которые тоже хотели завладеть флешкой. Теперь все встало на свои места». Но что дальше? Видимо, не удастся убедить этих людей, что ни Гуров, ни девушки ничего не знают. А что они предпримут в этом случае? Пригрозят Гурову, что начнут убивать девушек по одной на его глазах? Или начнут пытать? Или его, или кого-то из девушек на его глазах? Плохо, что и Татьяна теперь знает о флешке. Правда, она не знает, что-то спрятано в краеведческом музее. Но об этом знает Алина. А если она сознается, что тогда? Самым худшим опасением сыщика было суждено сбыться немедленно. Ладно, вдруг стал серьезным и даже немного злым главарь. Давайте играть в открытую, товарищ полковник. Гуров и бровью не повел. Где-то в глубине души он был немного готов к тому, что Алина проболтается о его тайне. Винить девушку было не за что. Ее могли запугать, пытать. Ведь отчего-то главаря долго не было, а он оставался с девушками там, снаружи. Проклятие! Это он себя винить должен. Ну какая необходимость была в том, чтобы рассказать Алине, кто он такой на самом деле? — Слюни, сопли. Пожалел, хотел, чтобы она перестала бояться. А дело теперь страдает. — Полковник? — переспросил Гуров с некоторым удивлением, но лишь для того, чтобы что-то сказать и выиграть немного времени на размышления. — Хватит, Иван Иванович, хватит! — раздраженно сказал главарь. Вы тут резину тянете, а ведь в любую минуту могут нагрянуть другие люди. Те, кто напал на вас в поезде, кто охотился за материалами. Замечу, эти материалы им нужны так сильно, что они не остановятся ни перед чем. Алина мне все рассказала. И как ей повезло с билетом на поезд, и как неизвестная девушка попросила передать в Чите флешку. И как вы в вагоне голову ломали над тем, что вокруг вас происходит. И как на вас напали, а вы сбежали. Вот только она не сказала, куда вы ту самую флешку дели. Ее ведь нет ни в ваших вещах, ни у Алины с Татьяной. А она вам ее отдавала, так сказать, на хранение. Поверила вам? Вот так сюрприз. В какой-то мере Гуров опешил от такой информации. Все понятно. Понятно, что рассказала, испугавшись или поверив этому типу. Но почему она ему не рассказала в таком случае все до конца? Ведь она же сама приклеила скотчем флешку под крышку стола в музее. Это надо было срочно понять, чтобы не наломать дров». «Почему она поверила мне, понятно», – кивнул Гуров. «Я мужчина обаятельный и всегда пользовался у женщин успехом. А вот почему она поверила вам?» Гуров с нетерпением ждал ответа на свой шутливый выпад. И ответ его поразил не меньше, чем все остальное, что сейчас тут творилось. «Пусть я не такой обаятельный, но у меня есть иное достоинство. В частности, перед Алиной. Я пароль знаю. Пароль, который должен был назвать человек, который вошел бы в купе в чите по прибытии поезда». «И я ей этот пароль только что назвал, потому что этот человек я. Я ждал курьера с информацией». «Какой вы, однако, нетерпеливый», – заметил Гуров. «Угораздило вас ехать на вокзал через Москву? Вы все еще удивляетесь? Или опять дурака валяете? Не поняли, какие страсти кипят вокруг этой информации? Я ехал в поезде, чтобы приглядывать за курьером и за материалами для охраны, надзора и так далее». Ха -ха -ха -ха -ха. «Хреново охраняли». Расмеялся Сагуров. «В первый раз, что ли, вам такое дело поручили? «Ну и назвали бы свой пароль сразу, «забрали бы себе флешку, «и пусть ваши конкуренты следят за Алиной, сколько им влезет. «Могли бы вообще с поезда сойти, «раз уж пошла такая пьянка». «Вы правы!» «Неожиданно ответил главарь каким-то усталым голосом. «Так бы сделал любой, «почувствовав нездоровый интерес к курьеру. «Только беда в том, что я не знаю, «кто курьер. «Я знал, что эта девушка, «знал ее приметы, «знал, что она едет на месте. Но в лицо я ее не знал. Могло быть, что курьер вообще не поехал этим поездом. Вот как-то так, товарищ полковник». «То есть вы не злодей?» – проникновенно спросил Гуров, для которого теперь многое прояснялось, кроме факта, что Алина выдала этому человеку не всю правду. «Нет, не злодей. Хватит, Иван Иванович, у нас совершенно нет времени. Где флешка? Поймите вы, тут нет никакого криминала, только исключительно политика». «На флешке компромат на одного человека». «Убойный компромат, которого, как мне кажется, хватит не только на то, чтобы удалить его с политической арены, но и засадить очень надолго. Если не ошибаюсь, это и ваш долг работника полиции». «Слушайте, а почему вы поверили, что я полковник полиции? А вдруг я наврал?» «А у меня выхода другого нет», — сознался главарь. «По вашим поступкам я вижу, что вы выступаете против тех, кого я опасаюсь. А это значит, что формально вы мой союзник». «Кроме того, в вашем возрасте обычно так не врут, желая понравиться девушкам. А еще мы порылись в ваших вещах, которые числятся вещественными доказательствами в деле о розыске пропавших пассажиров. Там, в вашей сумке, изнутри вспорота подкладка. Однище выполнена из толстого пенопласта, в котором выдавлены две ниши. Одно по формату как раз для служебного полицейского удостоверения, а второе вот под это». Главарь взял со стола пистолет и показал Гурову. «Логично», — согласился Гуров. «Можете вернуть мне оружие и обсудим дальнейший план наших совместных действий». «Флэшка», — напомнил главарь, — «сначала флэшка, потом уже все остальное». Положение у Гурова было двоякое. С одной стороны, он видел, что перед ним не бандиты. Люди, возможно, с какой-то соответствующей подготовкой, которые выполняют функции боевиков, но не боевики. Возможно, главарь этой группы особенно и не врет. Возможно, он совсем не врет, но кто знает, какие люди за ним стоят». «Может, именно те ради разоблачения, которых Гуров сюда ехал, инкогнито?» «То, что сторонники этого типа порылись в кабинете следователя транспортной полиции, говорит о том, что за ними властные структуры. Есть у них такая возможность. А то, что тайник в днище сумки оказался пуст, означает, что Кричко все понял с происшествием в поезде и добрался до полицейского удостоверения Гурова и его табельного пистолета раньше. Это хорошо». Теперь можно надеяться, что Стас идет по следам его исчезновения, что он уже поработал в Алексеевском. Значит, он совсем близкая, только вычислит ли он дальнейшие поступки старого друга? И как поступить дальше? Во-первых, надо срочно узнать, почему Алина рассказала этому человеку всю правду, кроме местонахождения флешки. Без этого принимать дальнейшие решения нельзя. Во-вторых, нужно будет что-то сказать о том, где эта злополучная флешка находится. И вот тут нельзя ошибиться». Можно сказать, что флешка у некоего полковника Кричко из Москвы. Настасов выйдут каким-нибудь способом, и он сообразит и подыграет. Это точно. Но тогда Гуров засветит свою связь с Кричко, а значит и всю их операцию. Последствия могут быть необратимыми, опять же, исходя из того, что интересующими сыщиков личностями могут оказаться как раз хозяева вот этого человека. Можно соврать по-другому. Например, флешка в автоматической камере хранения на железнодорожной или автобусной станции. Что это даст? Ничего. Недоверчивый главарь будет всех держать под арестом, пока не выяснит, что Гуров соврал. Оттяжка времени и не более. А Гуров привык проблемы решать сразу и кардинально, а не уходить от них. И если вообще на этих станциях автоматические камеры хранения, тогда отдал на хранение, но кому? Эти ребята знают весь путь Гурова и девушек после побега из поезда. «Могут знать. Правдоподобно было бы оставить флешку в одном из мест, куда они заходили с Алиной. Станция скорой помощи, больница, музей, охотник Смирнов, магазин. Врать по одной из этих мест значит провоцировать на проверку всех остальных. Тогда они могут найти флешку. Тогда надо врать непроверяемо и про человека, которого они самостоятельно найти не смогут». «Флешка в полиции», – устало сказал Горов. «В какой?» – оживился главарь. «В Алексеевском?» «Но не в Иркутске же!» – извивительно ответил Гуров. «У кого? Кому вы ее отдали?» «Участковый лейтенант, Фамилию его я не запомнил. Он проверял у меня документы на улице в районе железнодорожной станции. Я предъявил ему свое удостоверение и попросил сохранить флешку. Как это на моей просьбы. Если вы с такой легкостью вхожи в полицейские круги, ищите, забирайте. Согласитесь, самый легкий способ сохранить флешку». «Черт бы вас побрал, Прокопенко!» – нахмурился главарь. «Вот же додумались!» «Вы его хоть в лицо-то узнаете?» «Конечно, и зря вы так. Я же не знаю, что там такого ценного и для кого. Мое дело было избавиться от нее. И таким способом, чтобы можно было вернуть». «А где же ваше удостоверение?» – подозрительно спросил главарь. «А вот далее я им опасался пользоваться. Вам-то верить приходится, а другие могут и насторожиться, что я полицейский из Москвы. Удостоверение, чтобы его у меня не нашли ваши соперники, я оставил у того же участкового». «Ладно, дайте подумать». — резко сказал главарь и поднялся с лавки. Он кивнул своим подручным и вышел. Спустя минуту в дом зашли девушки. Алина сразу же бросилась к Гурову. «Что тут было? Я так испугалась!» «Стой, Алина, быстро скажи, почему ты ему все рассказала. Он ведь сказал те самые слова, что мне девушка на вокзале говорила. Я объяснил, что в поезде делал. Мне показалось, что он говорит правду, да и выглядит он не как преступник или как те ночью. А почему про флешку не все сказала?» «Испугалась». В последний момент почему-то испугалась Ваня. Слишком уж он ее раздобыть хочет. Мелькнула такая мыслишка, скажу ему, где флешка, а они нас убьют. Не знаю, почему так подумала. Ну и молодец, девочка, молчи, ты ничего больше не знаешь. Нельзя ее никому отдавать, пока серьезные и честные люди из органов не разберутся, что тут и к чему. Татьяна со страхом смотрела на Алину и Гурова. Она, кажется, понимала все меньше других, и от этого ей было страшнее. Значит, ты этим... Алина кивнула на дверь. «Ты уже не веришь?» «Это те люди, которые материалы, что на флешке, заказали раздобыть в Москве. Они их собираются использовать в каких-то своих политических целях против кого-то. Борьба может быть нешуточной и могут просто приказать от нас избавиться, понимаешь?» Алина молча кивнула. Она повернулась к Татьяне и покровительственно обняла девушку за плечи, прижимая к себе. «Ничего, подруга, пробьемся. С Иваном мы не пропадем!» «Кстати, ребята, никто из них нам не представился, но я услышала, как один из этих, что с ружьем, главного назвал Павлом Борисовичем. Может, пригодится, а? Главарь решение принял быстро. «Не исключено, что связался с кем-то из своих хозяев по мобильному телефону, если только тут брала мобильная связь». «Дорогу в город сами найдете?» – спросил главарь, появившись в дверях. «Разберемся», – коротко ответил Гуров. «У вас продуктов мало. Мы оставим вам почти все, что у нас есть. Возвращайтесь. Мы пойдем и быстро, но в Алексеевском увидимся обязательно». «Не советую прятаться, Прокопенко. Нам еще о многом нужно поговорить». Один из мужчин занес в дом и бросил на стол набитый под завязку зеленый брезентовый вещмешок с лямками, как у рюкзака. «Эй, оружие верните!» – крикнул Гуров, видя, что троица собирается уходить. «В Алексеевском верну!» – усмехнулся главарь. «Будет у вас, Иван Иванович, лишний стимул встретиться». Гуров выругал себя, что не спрятал один пистолет в сарае, когда его там блокировали, наставив оружие. Вышел бы с одним, его бы отобрали. Теперь бы не остался с пустыми карманами. Отдыхать было некогда. Гуров велел приводить себя в порядок, принес из сарая старые сапоги для Татьяны, которые там и нашел, и устроился за столом, разглядывая свою карту. На туристической схеме проложить путь в незнакомой тайге было делом безнадежным, и Гуров сейчас напряженно пытался вспомнить все, что он видел в этом месте на карте Смирнова. Интересно, какой дорогой недавние гости пойдут назад? Убедившись, что Татьяна накрутила достаточное количество портянок в сапоги, Гуров переложил большую часть продуктов в свой рюкзак, а остатки разделил между рюкзаком Алины и вещмешком, который предстояло нести Татьяне. С сожалением покинув дом, сыщик аккуратно и надежно подпер входную дверь, помимо щеколды да еще и толстым колом. Убедившись, что запор получился надежным, он собрался уже весело дать команду отправляться в путь, как услышал топот лошадиных копыт. Топот слышался и слева, и справа. То ли таежное эхо шутило такие шутки, то ли всадники приближались с двух-трех сторон. «Только бы лесники!» – мысленно взмолился Гуров. «Или какие-нибудь экологи!» С двух сторон из-за деревьев выскочили люди на лошадях. Было их четверо, причем у каждого оружия, которое они держали на готове. У двоих черное АК-74МС. Всадники быстро окружили Гурова с девушками. В одном из них Лев узнал еще одного пассажира из злополучного вагона. Этот тип с холодными выразительными глазами и постным лицом ехал где-то в конце вагона. Кажется, в восьмом купе. Сыщик снял рюкзак, швырнул его на землю и со злостью спленул. «Что ж это такое в самом деле? Опять в плен берут, опять погоня, опять какие-то мерзавцы, размахивающие оружием. Когда же это все кончится-то?» «Вам какого хрена надо?» ряхнул сыщик на всадников, с независимым видом уперев руки в бока. Ответом ему был сильный удар между лопаток прикладом. Девчонки взвизгнули, а Гуров полетел лицом в жесткую траву. Обыскать всех!» «Ледяным тоном приказал очередной главарь, соскакивая с лошади. За ним последовали его помощники». «Этого и в сарай. Только гляньте, чтобы там лазов каких-нибудь не было. Блондинку в дом. Вторую пока держать здесь, на ступеньках. Руки убери!» – грозно огрызнулась Алина. Тут же раздался удар и женский стон. Гуров мгновенно перевернулся на бок, намеревая вскочить на ноги. Но в лицо ему уперся ствол нарезного карабина. «Не дергайся!» – злобно прошипел крупный парень с квадратными плечами, державший карабин. «Прострелю ногу или жопу, понял, падла?» «Ну, тут все ясно», – подумал Гуров. «Тут знакомая терминология пошла, привычная. С этими все ясно, это вам не предыдущий Павел Борисович. Тут понятно, чего ожидать и как себя вести. И выкручиваться надо неординарно, нагло. Эти церемониться не будут. И пристрелят, не задумываясь, и к пыткам прибегнут. А у меня две девушки на руках, которые попали в эту историю не по своей вине. Эх, мне бы актерские способности Крючко...» «Тимоха, с этим осторожнее!» — зло прищуре сказал главарь. «Этот такое в поезде учудил». И тут Гурову пришла в голову идея. «Эх, была не была!» «Тимоха!» — сказал громко Гуров, чтобы его услышали все. Причем таким тоном, который должен был означать что-то очень важное. «Точно, Тимоха! А ведь ты меня знаешь!» Главарь тут же подошел и стал всматриваться в лицо лежавшего на земле Гурова. Квадратный парень на морщий лоб и вопросительно посмотрел на старшего. Гуров пошел в банк «Боссу этой банды наверняка очень важный упырь в Забайкальском крае. Значит, и в Москве бывал, и сюда к нему из Москвы приезжали. Вот прямо сейчас наверняка никто из этих четверых ничего определенного сказать не сможет. Ни за, ни против. Это и нужно. Я ведь приезжал к вашему шефу вместе, ну, неважно. Из-за чего сыр-бор, ребята? Ну-ка, обыщи его». Приказал главарь. Тимоха шустро пробежал руками по одежде Гурова. Вытащил бумажник, сигареты с зажигалкой и паспорт. Паспорт он протянул главарю. Прокопенко Иван Иванович. Тихо пробурчал главарь, читая написанное в документе. А, Москва. И что ты, Прокопенко, этим хочешь сказать? А то, чувствуя непонимающий взгляд Алины за своей спиной, сказал Гуров, что курьер этим поездом не поехал. Материалы пошли запасным путем. «Каким, я пока не знаю, но наши люди это выясняют. Я должен был в поезде определить, кто еще интересуется курьером и кто вообще знает о нем». Главарь с холодными глазами подошел к Гурову вплотную и уставился на него выжидающе. «И что же вы там выяснили?» – спросил он. Гуров посчитал хорошим знаком, что этот тип все-таки перешел на «вы». «В вагоне, кроме вас, было еще две группы от разных конкурентов». Спокойно продолжал врать Гуров. «Одна группа, я так подозреваю, из краевой ФСБ». «У меня очень хорошая память на лица, так что опознаю всех, когда у меня будет доступ к фотографиям. Тогда и станет понятно, чьи люди после курьера. Кстати, девчонок уберите в сарай, они тут абсолютно ни при чем. Случайные пассажирки». И тут же Гуров пожалел, что первым поднял вопрос о своих девушках. Главарь посмотрел на них с большим интересом и недоверием. «Дурак», – обругал себя сыщик, – «сам дал основания полагать, что я отвожу от них удар, что я вру, и одна из них – настоящий курьер». «Эту ты где нашел?» – кивнул главарь на Татьяну. «В больнице?» «В больнице и скорую помощь я не поверил сразу же», – Усмехнулся Горов. «Я нашел ее на заимке в сорока километрах отсюда, под охраной». «А если она не в деле, то зачем же ты ее искал?» – улыбнулся одними губами главарь. «Во-первых, я пытался выяснить, кто ее выкрал, то есть кто еще зарится на материалы. А во-вторых, игру лучше было продолжить, тогда настоящему курьеру ничего не будет грозить. След-то сработал, раз вы здесь». «И кто же, по-твоему, ее выкрал?» «Судя по организованности и возможностям ФСБ, у охранника подготовка была специальная. Я бы с ним сам не справился. Татьяна камнем по голове врезала, пока отбивался от этого бугая». «Складно», — опустив глаза и разглядывая носки своих сапог, сказал главарь. «Очень складно». Он резко повернулся к своим помощникам. «Тимоха, ты его помнишь?» Чёрт его знает!» Исчерпывающе ответил Тимоха. «Вот и я так же думаю» кивнул главарь. «Всех в сарай! Глаз не спускать! Их вещи в дом!» Все трое сидели в тишине душного сарая, пропавшего под сеном, и прислушивались к звукам снаружи. Гуров на цыпочках подошел к двери и посмотрел в щель между досками. Охранник сидел на старом бревне метрах в десяти и курил, положив автомат на колени. Остальные, наверное, ушли в дом. Четыре нерасседланные лошади лениво перебирали копытами у ограды. Поводья были просто накинуты на колья. Сыщик вернулся к девушкам и присел около них на корточке. «Немного времени я выторговал, но что будет дальше, сказать трудно». «Слушай, Иван», – прищурилась Алина, – «я теперь уже и не знаю, а можно ли тебе верить?» «Можно, Алиночка, можно», – подтвердил сыщик. «Все, что я говорил, чистейшей воды вранье, но, как видишь, пользу принесло». Тихо выдохнула девушка и опустила голову. Татьяна переводила взгляд с подруги на Гурова и обратно с такой мольбой, что Гурову ее снова стало очень жалко. Алина сильно и то, кажется, устала. А каково этой блондинке, для которой, наверное, самое большое испытание в жизни, потекшая в квартире батарея? «Алина», – строго сказал Гуров, – «возьми себя в руки». «Я вру так умело и правдоподобно, потому что о многом догадываюсь. И у меня очень большой опыт и жизненный полицейский». «И я сижу тут с вами в сарае, потому что пытаюсь вам помочь, Татьяна, спасти вас!» «Ты что, забыла, почему и зачем мы удрали из поезда? Зачем поперлись в тайгу? Неужели все мои поступки тебя не убеждают, что я честный человек и сейчас выполняю свой полицейский долг?» «Да ладно, верю, что ты разошёлся!» Но слава богу!» «Девочки, соберитесь. Долго нас тут держать не будут. Наверняка они сейчас с хозяином связываются. Поверит ли он, что я у него бывал, не поверит ли, но меня повезут в Читу, чтобы все проверить и во всем разобраться. Слишком многое у них, видать, поставлено на карту. Но беда не в этом. Беда в том, что вы для них обуза и опасные свидетели». «Они нас убьют?» Побелевшими губами прошептала Татьяна. «Очень вероятно, что захотят это сделать». Но у нас преимущество неожиданности. Надо бежать. Вань, оживилась вдруг Алина. А ведь это сенной сарай, да? Наверное, а что? Я часто в детстве в деревне у бабушки лето проводила. Мы там играли с девчонками в таких сараях. И с мальчишками. В казаки, разбойники, прятки. Короче, в таких сараях всегда устраивается вентиляция. Под потолком отдушина, а внизу с противоположной отворот стороны лаз. Ну не лаз, это мы его так называли, потому что через него лазили проем внизу бревенчатой стене, и закрывается он обрезком бревна. «Ну-ка, покажи, где это обычно бывает», — поднялся сыщик на ноги. «А ты, Татьяна, подойди к двери и поглядывай в щелку. Если к нам кто пойдет, сразу зови». Алина пошла вглубь сарая, обошла вора гнилого сена, заваленный сверху каким-то деревянным хламом. За вторым опорным столбом, который держал бревенчатую крышу, она присела на корточки, подобрав палку, стала разгребать труху потом пересела чуть подальше. Гуров стоял за ее спиной и смотрел. Наконец девушка с радостным лицом повернулась к нему и показала пальцем в угол. Сыщик присел рядом и стал всматриваться. Алина похлопала ладонью по нижнему бревну, которая лежала на песке. Теперь Гуров увидел, что это не бревно, а лишь обрубок в нижней части стены длиной меньше метра, и он закрывал нишу. Опустившись на колени, Гуров стал толкать обрубок. Тот заметно стал шататься. Выбрав под ногами короткую толстую палку, Гуров стал подкапывать песок под бревном. Через пару минут обрубок поддался, но наружу его вытолкнуть что-то мешало. Еще немного усилий, и его удалось втащить внутрь. На уровне земли открылся лаз шириной сантиметров шестьдесят и высотой сантиметров тридцать-сорок. «Дождемся темноты?» – шепотом спросила Алина. «Нет, только сейчас», – кряхтя ответил Гуров, примериваясь, пройдет ли его тело в этот лаз пока они не ждут и не подозревают, что мы можем удрать. До ночи многое может произойти, в том числе и неприятного для нас. Главное – опережать своего противника хотя бы на шаг. А охранник снаружи? Удирать-то верхом? Охранника я беру на себя, а вы с садитесь на лошади и дёру отсюда. А если... Я не могу тебя бросить, Ваня. Если ты не успеешь, если с тобой что-нибудь случится, я этого себе никогда не прощу. Ха, ишь какая боевая. Усмехнулся Гуров, усаживаясь на землю перед девушкой. «Послушай меня и хорошенько все запомни. Ты гражданка своей страны, и тебе небезразлично, кто и что в ней творит, так ведь? Ну и сделай для своей страны очень хорошее и полезное дело. Я ведь за зарплату работаю, и тут сижу, можно сказать, за зарплату». «Хватит проповедовать!» — огрызнулась девушка. «Лучше расскажи, что ты задумал». «Ладно, не ерепенься», — снова улыбнулся сыщик и взял девушку за руку. «Вы выбираетесь через лаз и ждете меня тут же за углом сарая. Я выбираюсь следом и нападаю на охранника. Вы мне ничем не поможете, только добавите шума и всех нас вернут назад. Как только я нападу на охранника, вы бросаетесь к лошадям и галопом скачите вон туда». Гуров показал рукой на южную стену сарая. «По распадку вы идете далеко, а потом смотрите сами. Выбирайте открытые участки, где пройдут лошади, но старайтесь двигаться все время на юг». Компаса у вас нет, но запомни, что солнце по небу движется с востока на запад. В полдень оно точно на юге. Вот и следи, чтобы оно у тебя было сейчас чуть слева, а потом постепенно смещалось вправо. Сесть оно должно точно по правую руку. Утром наоборот, двигайтесь под прямым углом от солнца, которое у вас будет слева. А до обеда делай допуск, что оно должно постепенно смещаться прямо по курсу вашего движения. «Не очень точно, так вы мимо железной дороги не проедете. А там сворачивайте на юго-восток, в смысле налево вдоль полотна. Ну и двигайтесь до ближайшего населенного пункта. Это все хорошо и понятно, а дальше-то что? Эти уроды нас выловят с помощью местных продажных полицейских». «Риск, конечно, есть, но не все же они продажные. Главное вот что». Гуров замялся. «Ладно, тайну ты хранить умеешь, поэтому рискну». «Учти, не собой или вами статьяной рискну, а большой и очень важной операцией». «Постарайся найти в Чите, а скорее всего ты его найдешь уже в Алексеевском, полковника Кричко из Москвы. Ему все выложишь как на духу, потому что он единственный человек, которому можно доверять». «Хорошо, только ты постарайся управиться так, чтобы ускакать вместе с нами, обещаешь?» «Зачем обещаешь?» Дурашливо с кавказским акцентом ответил Гуров. «Сам хочу, слушай!» Девчонки проскользнули в лаз легко, как ящерицы. Гуров ободрал локоть и спину, но все же пролез». Теперь нужно было нейтрализовать охранника. Сидел тут боком входу в сарай, и если обойти строение слева, то Гуров оказался бы у него за спиной. Но пространство было открытое, и преодолеть его незаметно, беззвучно больших шансов не было. Охранник мог в любой момент поменять позу, повернуться, просто встать на ноги, чтобы пройтись. Гуров решил сделать небольшой крюк и обойти противника зарослями. Время это займет больше, но и шансы увеличивались. Сыщик посмотрел по сторонам и поднял камень размером почти с его кулак. Надеяться, что он легко справится голыми руками со здоровенным мужчиной, да еще, возможно, имевшим какую-то специальную подготовку, не стоило. Может, лев и справился бы с ним, но после борьбы, а шум поднимать было нельзя. Он решил воспользоваться способом, о котором когда-то вычитал в книге. Оружия у него не было, а силу удара и твердость кулака увеличить можно с помощью нехитрого приспособления. Гуров взял в ладонь камень и с помощью девушек плотно привязал его к кисти своим носовым платком. Получилось что-то среднее между кастетом и дубиной, рукоятью которой служила его собственная рука. Оружие надежное, мощное и с гарантией, что не выпадет из руки. Достаточно одного приличного удара, чтобы не только вывести противника из строя, но и с легкостью убить, проломив ему череп. Больше Гуров церемониться не собирался. Прикрывая стенами сарая, сыщик скрылся в кустах. Аккуратно ступая по земле, он несколько долгих минут обходил двор. Заняв, наконец, позицию, прикинул расстояние – метров десять. Бегом, одним рывком его можно преодолеть за две секунды. Но это шум, а на шум охранник обязательно повернется. Возможно, выстрелить он не успеет, но рукопашная схватка неизбежна. Подходить нужно тихо, хотя бы подобраться метра на три, а потом можно и броситься». Гуров покинул свое укрытие и двинулся в сторону сидевшего на бревне человека с карабином. Идти сыщик старался не только тихо, но и с готовностью в любой момент броситься вперед, если ситуация изменится. Шаг, еще шаг, еще шаг. Расстояние уменьшалось. Предательски хрустнула щепка под ногой. Спасла Гурова случайное совпадение и помощь Алины, которая с подружкой напряженно следила за всем происходящим из-за сарая. В момент, когда лев наступил на невидимую ему в траве щепку, охранник пошевелился и сладко потянулся. Шелест собственной одежды не заглушил раздавшегося звука, но на секунду дезориентировал охранника. Алина все поняла правильно и поступила тоже правильно. Она схватила попавшуюся под руку сухую ветку и сломала ее. Звук получился не очень громкий, но заметный. Насторожившийся охранник стал всматриваться в сторону сбоку от сарая и прислушиваться – И в этот момент Гуров бросился вперед, преодолевая последние метры. Охранник резко обернулся и в последний момент понял, что воспользоваться карабином он не успеет. Дэвид да мужчина, который сейчас должен находиться не перед ним, а в охраняемом сарае, смутил своей неожиданностью. Обманное движение левой рукой и правая рука Гурова по короткой дуге врезалась охраннику в висок. Сыщик почувствовал, как хрустнула височная кость. Охранник нелепо взмахнул руками, и ноги его подкосились. Гуров поймал тело, которое вот-вот должно было со стуком упасть на землю, громыхая карабином по бревну. Детина был здоровый, но его все же удалось удержать и мягко положить на траву. Девушки уже бежали из-за сарая, а лошади в двух метрах заволновались, стали бить копытами и рваться с привязи. Гуров собирался поднять карабин охранника, но оружие было под телом, да еще и с накинутым на руку ремнем. «Процедура его извлечения займет какое-то время, а лошади вот-вот сорвутся и разбегутся». «Лошади были важнее». Гуров бросился к забору, поймал в последний момент за повод крайнюю гнедую, которая вскидывала низ голову, и сбросила накинутый на кол повод. Чтобы не держать лошадь, сыщик подтолкнул к ней Алину, которая лихо вскочила в седло и подобрала повод, беря животное под контроль. Татьяну пришлось подсаживать». Гуров буквально подбросил девушку в седло, сорвал с забора повод и перебросил ей его через шею лошади. Махнув девушкам со страшным лицом, чтобы они убирались отсюда, Гуров ставил ногу в стремя третьей лошади, перекинул ногу, схватил повод своей лошади и последней четвертой, которую намеревался увести с собой, чтобы избавиться от преследования. Пешком-то их точно не нагонят. Когда топот копыт, громкий храп и ржание лошадей раздались на поляне возле сарая, из дома уже выбегали вооруженные люди. Алина и Татьяна были почти возле деревьев. По тайге пронесся хлесткий выстрел. Потом дважды глухо ударили пистолетные выстрелы. Одна пуля на глазах Гурова расщепила верхушку кола забора. Еще одна с пронзительным визгом прошла возле самой головы. Сыщик, пригибая в седле, со стервенением ударил пятками в бока лошади. Вторая лошадь вырвала из его рук повод и понеслась куда-то в сторону. Вот и спасительные деревья! За спиной с грохотом прозвучала автоматная очередь. Взвели шумом птицы. Вокруг Гурова свистили пули, сбивая ветки, врезая стволы сосен и разбрасывая щепки и ошметки древесной коры. Лошадь неслась галопом между деревьями, выбирая удобный ей путь. Гуров буквально слился с лошадиной шеей, но ветки деревья все равно хлестали его по голове плечам. Что-то больно царапнуло шею, ударило по голове. По виску и шее потекло теплое липкое. Через несколько минут Гуров понял, что лошадь ведет себя как-то странно. Подумать об этом у него теперь появилось время. Выстрелов и свиста пуль он уже не слышал. Правда, он не слышал и топота копыт других лошадей. Подсознательная гаденькая мысль шевельнулась в голове. Что-то с бегством получилось не так. — И не сделал ли он все еще хуже, хуже, чем могло быть?